Кривая неделя концом упиралась в купалии. Никогда, сколько себя помнил, Равдан не волновался так из-за главного праздника теплой половины года. На завтра бессловестный разговор с русалками уже помнился ему очень смутно, и он не мог восстановить самого важного. Что они сказали? Пообещали или пригрозили? Они посулили ему какую-то встречу. Это он помнил точно. Но дальше ему сказали. Она пойдет с тобой. Или она уведет тебя с собой. А ведь это важно. Поймать русалку и стать ее добычей не одно и то же. Равдан верил в себя, но при мысли о поединке с русалкой ее сердце сердца и холодило в груди. А тут еще мать его огорошила. Перед купалиями старшие всегда посмеиваются над молодежью. Дескать, парни, пойдете невест искать, на русалку не наткнитесь. Чего же и не на русалку? вызывающе воскликнул Равдан. «Неужели с ней никак не совладать?» «Можно и с русалкой совладать», засмеялся Краян. «Я от моей бабки слышал, у нее в роду такое предание было. Будто когда первый прадед их пришел сюда, тут еще людей было мало, невест негде взять. Вот он и ходил неженатый. Пошел раз на кривой неделе в лес лыки драть, а там на него русалки и набросились. Хохочут, щекочут, Волосы рвут. Он изловчился, отскочил. Быстро на земле круг ножом начертил. Встал туда и кричит. «Перун со мной, гром на вас!» Они забоялись, отступили. Только одна все приставала, лезла к нему. Он схватил ее за руку и втащил в круг. А там пояс себя снял и на нее набросил. И стала она смирная, пошла с ним домой. Взял он ее в жены. Она всю работу женскую справляла ловко. Одна за троих работала. Только ела мало. Все больше не кашей, а паром от каши питалась. Родились у них дети. И вот, года через три-четыре, настала опять кривая неделя. А пояс тот за время истлел на ней. Возьми и порвись. Русалка и убежала в лес. Покрепче знать пояс надо. Правда, усмехнулся. А вот, у Ксения встала открыла свою внушительную укладку старого темного дуба и вручила младшему сыну нарядную жениховскую рубаху из беленого льна с красной вышивкой на вороте. «Вот тебе вместо пояса. За женой пойдешь». «Что?» — Равден вытаращил глаза. «А и то. Творили на молодуха померла. На покосе работать некому. А потом ведь жать». Ему рано за новой женой идти, а тебе давно уж пора. Лоб здоровый вымахал, мне перед людьми стыдно. Сынок, как дубок, а все в отроках. Двоих мы потеряли. Хоть ты роду послужишь на умножение, все равно в лес тебе больше не ходить». «Это мы еще поглядим, ходить или не ходить», запальчиво воскликнул Равдан. «А ну молчать!» — прикрикнул отец. «Я тебе пасть раздевать не приказывал». После купались, чтоб привел матери невестку. Да не такую, как творила, а крепкую, как сосна бортевая. А не приведешь, и сам мне на глаза не кажись. Знать тебя не пожелаю. Равда опустил голову. Ссориться с родителями всерьез он не смел. Пора же и тебе повзрослеть, уже мягче сказала Уксине Равдану. Пока отрок, зверь ты лесной, полчеловека только. А истинно человеком мужчину только женитьба делает. Равден смотрел вниз, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не спорить с матерью. За такую наглость он сам бы себя уважать не смог. Но только ему казалось, что человеком он был только в лесу, среди товарищей. Обзавестись женой означало навсегда отказаться от этого. Но жить в роду и дальше ходить в отроках уже стало невозможно. Все сроки вышли. Или жена, или в лес совсем. Перед ним лежала вышитая купальская рубаха. Ему предстояло сделать выбор. «Пойдешь в круги, найдешь девку, что лучше всех!» Шепнул прямо в уши тихий голос, похожий на шелест травы. Равдан невольно вздрогнул, вскинул голову и огляделся. «Да нет, как русалка может попасть в дом?» «Одна жена у нас ушла, другая придет», — сказала Уксине, пристально глядя на него. «Справишься ли, детитка? И вдруг Равдану стало до смерти любопытно. «А какая же эта девка, что лучше всех?» То, что исход завтрашней попытки ее изловить был отнюдь не ясен, вкупе с любопытством почти примирило его с необходимостью подчиниться матери и обычаю. Ведь, может, ему и не придется вернуться завтра домой. «Справлюсь!» – он засмеялся. «Или найду девку, что лучше всех, или не свидимся в этой жизни больше». Узнал ее сразу. Даже сам не ожидал. Думал, придется ждать поздних летних сумерек, бродить по опушке леса, ожидая, пока выйдет к нему из гуще ветвей. Кто? Равдан силился представить себе девушку, которую счел бы лучше всех, но не мог. Виделась статная фигура, чем-то похожая на то видение богини Лады, в белой облачной одежде, с золотыми волосами, с сиянием на месте лица. Лица ее Равдан и правда не увидел. Но странным образом это укрепило его уверенность. Обещанная ему русалка явилась в облике русалки. В рубахе с рукавами до земли, в берестяной личине, где были намалеваны углем огромные круглые глазищи, она плясала в кругу девок, взмахивая рукавами, как лебедь, крыльями. На голове ее был венок из каких-то длинных стеблей, баранец травы, кажется. Со стороны лица они были короткими а по бокам и на спине длинными, так что казались гривой густых и жестких зеленых волос. Больше ничего и не было видно. Однако Равдана будто что-то толкнуло, Она. Даже смешными показались прошлые сомнения, сумеет ли он ее узнать. Стоя в середине девичьего круга, русалка то прыгала, то вертелась, то взмахивала руками. Девки со всех окрестных весей в пышных венках из чародейных зелий полыни, чистеца, любестока — черемухи, березы, повторяли за ней, напитываясь животворящим духом расцветшей земли, чтобы потом нести дальше. Равден следил за ней со смесью восхищения и жути. Ни у одной девки, даже у самых бойких, не было такого проворства и точности в движениях. А ведь здесь, на Ерелином лугу над Днепром, собрались сотни людей со всей округи. Мелькали и незнакомые лица. Бывает же так, что в ближней округе Где одни и те же роды живут поколениями, все невесты уже сестры женихам в третьем-четвертом колене, а жениться можно от седьмого начиная. Вот и едут женихи подальше, где нет родни. Любую выбирай. Правдан приметил с десяток незнакомых отроков, судя по выговору, словоте, если не с самого Ильменя. Возглавлял их парень, уже далеко не юный. По обычаю ему бы полагалось жениться лет пять-шесть назад но, судя по узорам пояса и сорочки, он еще женат не был. А сорочка была богатая. На всю грудь нашит кусок красного шелка, пуговки из серебра. правда накинул Щеголя пристальным взглядом. И варяжский молоточек еще на шее. Откуда ж к нам варягов-то занесло? Осведомился он, шагнув поближе. Не твое дело. Щеголь лишь бросил на него небрежный взгляд, а сам все скользил глазами по девичьему кругу, будто искал там кого. «Что-то я не слышал, чтобы наших к вашим приглашали. И выкупа от тебя не видал». «Так что ты наших девок глазами не щупай», — предостерег Равден. «Попробуешь руками, руки оторвем под самый корень». Он не шутил, и по его спокойному голосу это было ясно. Можно ездить по невест далеко в чужую волость, но чтобы участвовать в этих играх, чужаки обязаны сперва выкупить право. Либо старейшины договариваются заранее, И тогда парни двух властей на время игрищ меняются местами, чтобы таким образом обменяться невестами, или пришлые платят местным выкуп за возможность увезти отсюда жен». Как самый родовитый из неженатых парней власти, Равден признавался среди них старшим, и мимо него такое дело пройти никак не могло. Судя по виду, чужаки не бедствовали, но про выкуп никто и не заикался. «Свои ручонки побереги!» Чужак окинул его еще одним презрительным взглядом. «Что мне нужно? До того тебе вовек не дотянуться. Сгинь с глаз, не зли меня». Это уже была наглость. На его же земле ему какое-то чучело разряженное предлагало сгинуть. Равдан свистнул и взмахнул рукой. Услышав этот свист, все парни, что с раздинутым ртом таращились на русалочу пляску, мигом очнулись и устремились к нему. «Зоричи, ко мне!» одновременно заорал щеголь. Из толпы, возле девичьего круга, к нему устремилось с десяток отроков. «Так и есть, зоричи словоти! Это ж надо наглости набраться, в чужое племя явиться по невест, а местным и головкой не кивнуть!» «Это на каком же репище вас сыскали таких невежливых?» Равдан встал перед щеголем, уже держа кулаки наготове и тем открыто показывая свои намерения. «Из какой же поленницы вас вытащили?» В поленницу мы вас будем складывать, мужичье запечное, небрежно ответил Щеголь. Был он не слишком высок ростом и на вид скорее жилист, чем могуч, но явно не привык сталкиваться с непочтительностью. Не тратя больше времени на разговоры, Равдан с размаху ударил его в грудь. Тот пошатнулся, но устоял и ударил в ответ, целя в скулу. Смоляне и Зорича одновременно кинулись друг на друга. Смолян было больше и все больше сбегалось со всех сторон привлеченных боевым кличем всех времен, наших бьют, от которого не дрогнет только каменное сердце. Но большинство в драку пока не лезло, так что с обеих сторон участвовало примерно равное количество. Девичий круг встал, потом девки прыснули в разные стороны, чтобы не попасть под раздачу. Русалка остановилась последней. Увлеченная пляской, она далеко не сразу заметила, что происходит в десятке шагов от нее. Но вот и она замерла, обернулась, застыла прижав к быстро дышащей груди руки в длиннющих рукавах и стала смотреть туда, где в середине уже другого мужского круга мелькала рослая длиннорукая фигура в нарядной сорочке. Это тоже было похоже на пляску. А на лугу по-прежнему гудели рожки, били бубны, и каждый удар гулко отдавался в груди. Возбуждение стремительно росло, всем существом завладевала шальная дикая сила. Драка под гудьбу шла весело, азартные и негодующие крики заменяли купальские песни. Народ придвинулся ближе, бабы вопили, мужики орали. Кто-то уже выполз из-под ног, утирая кровь с разбитой брови, из-за которой ничего не видать. Кого-то родичи подняли, повели охая к реке умываться, но все оглядывались на ходу, пытаясь досмотреть. Постепенно все больше смолян, увлеченных и захваченных побоищем, втягивалось в драку. Среди зоричей большинство было уже взрослых парней, также задержавшихся с женитьбой как и их предводитель но смоляне стали давить числом и теснить чужаков к реке а ну в воду их орал голос равдана из самой гущи кто то первым упал с невысокого обрыва на мелководье изловчившись равдан подсек ногу щеголя опрокинул наклонился схватил за ворот одной рукой за пояс другой и пихнул вниз вокруг с торжеством завопили засвистели Хватая зоричьей в две-три пары рук, их стали швырять в воду. К воплям прибавился плеск. Под обрывом глубины было по колено, утонуть не вышло бы, а вот остыть вполне. «Сопли смойте!» – кричал вслед Равден, стоя над обрывом. «И плывите к лешему искать себе водяниц в жены, а наших девок не видать вам». Но и победителям было бы не вредно умыться. Какой вид имели их нарядные купальские рубахи? Матери и сестры могли бы зарыдать, увидев, во что превратились плоды долгих зимних трудов. Рваные, изваленные в песке и земле, в зеленых пятнах травы и красных, свежей крови. Теперь это были драные тряпки. Но рукодельницы сейчас об этом не думали, а также, как и все прочие, вопили от радости, что наши побили пришлых. Побежденные выбирались на берег где-то подаль, победители пошли умываться. Попытались как-то пригладить растрепанные волосы. Кто-то из девок уже надрал на опушке подорожника и раздавал, поплевав на каждый лист, прикладывать к садинам и будущим синякам. Быстро распухали красные пятна на скулах и под глазами. Начинали соднить ободранные кулаки. Кто-то, сунув палец в рот, проверял прочность зубов. Но упоение победы переполняло каждого, не давая замечать этих мелочей. Они отстояли честь своей волости перед девками, старшими, перед самими богами, что низко склоняются над землей в этот велик день. Русалка отвернулась от берега и призывно взмахнула рукавами. Девушки, то и дело оглядываясь на парней, вновь встали в круг. Пляска возобновилась, но теперь это было медленное окружение, и длинные рукава русалочьей сорочки двигались плавно, напоминая пласты тумана над водой. Когда Равдан вернулся от реки, куда ходил умыться, девки уже вновь двигались по кругу а в середине вздымались белые рукава-крылья. Увидев это, он перевел дух. Вдруг испугался, что пока он разбирался с наглецами, русалка упорхнула, а она будто тоже устала и утратила резвость. Глядя на ее плавные движения, он чувствовал, как успокаивается дыхание, утихает напряженное биение сердца. «Русалочка-душечка, серая кукушечка!» запела величаво из дочерей Депряна, остававшаяся в невестах. «Мы тебя встречали, всяко угощали. Мы тебя рубашкой беленькой дарили. Мы тебе веночки счетом подносили». На спухал вспухал кровоподтек. Казалось, кулак щеголя рассадил кожу, но, осторожно ощупывая больное место, Равдан не находил крови. Губа тоже была разбита и болела все сильнее. Оглянувшись, он взял лист подорожника, который протянула тетка Тужилиха. «Пусть русалка плюнет, в раз все заживет», — засмеялась та. Равдан не ответил, вновь устремив глаза на середину круга. Эти мягкие движения белых крыльев будто гладили его по сердцу, и с каждым мгновением ему делалось все более хорошо. Иногда перед ним мелькала берестяная личина русалки, страшная, белесая, с черными рябинами на щеках и огромными красно-черными кругами глаз. Удивительное дело, она казалась ему красивой. Нет, не совсем так. Он будто обрел способность видеть сквозь бересту и заглядывал в самую суть этого существа. И она была прекрасна. Сколько это продолжалось! Вдруг он опомнился с чувством, будто стоит так долго, очень долго. Заморочила. А ведь его давно ждут. Девки в третий раз запели ту же песню «Русалку пора провожать». Равдан, с усилием отвел глаза от белой птицы на зеленой траве и оглянулся на свое отважное воинство. С красными следами ушибов и зелеными пятнами подорожниковых листьев на лицах, с мокрыми головами и кое-как оправленных сорочках, они были готовы продолжать игрище. — Ну, хватит глаза пялить! — Равдан призывно махнул рукой. — Пошли! У берега на песке их ждали сваленные в кучу деревянные ведра кувшины, стояла даже бочка, которую, не чуй и зажит, загодя налили водой из реки. Равдан свистнул, и парни побежали разбирать емкости, несколько разметанные в ходе спуска на воду вражеского войска, а потом наполнять их водой. Взяв ведро, с которого капало на ноги, Равдан двинулся к русалочему кругу. Кто-то из девушек заметил его и вскрикнул. Пляска прекратилась. Девки обернулись и встали стеной, стараясь не подпустить его к русалке. Громко засвистев, Он поднял ведро. Благо, высокий рост и длинные руки позволяли ему обойти преграду сверху и плеснул водой через головы девок, норовя облить русалку. Но до нее долетело лишь несколько брызг. Большая часть воды попала на девок, и те завизжали еще пуще. Тут и прочие парни с криком и свистом бросились на них и тоже стали плескать водой из ведер, кувшинов, кружек, у кого что. У каждой девки был на этот случай припасен рушник. До поры обвязаны вокруг пояса. На конце длинного рушника загоде был сделан узел, а в том узле девять или двенадцать особых девичьих трав, помогающих поиску суженого. Взявшись за свободный конец, девки хлистали полотном противников, отвечая на удары водяных струй. Рушники, как и вся одежда на девках, быстро намокла, так что получалось весьма чувствительно. На лугу возле реки второй раз вспыхнула битва, но теперь между парнями и девками. Вылив воду, парни со всех ног кидались к реке за новой. Девки преследовали обидчиков и колотили мокрым рушником. Одни бежали за парнями, другие прочь, пытаясь уйти от обливания, но везде их настигали холодные водяные языки и облизывали с головы до ног. Кто-то из парней забежал в воду, но не мог зачерпнуть кувшином, отбиваясь от разгневанной преследовательницы. Кто-то упал и был рад, что удалось выйти из воды живым. Над берегом стоял виски в вопль десятков голосов, а на опушках раздавался смех старших поколений, забавлявшихся этим зрелищем. Бабы подбадривали девок, мужики-парней. «Гоните, русалок, прочь, ребята!» Иные мужики, невзирая на возраст, аж подпрыгивали от азарта, размахивая руками и жалея, что им уже не годится в этом бою участвовать. в гоните, в леса, чтобы духу их не было!» Русалки в растрепанных венках Все обсыпанные ломаной зеленью уже были мокрыми с головы до ног. Влажные сорочки прилипли к телу, так что всю красоту было видно насквозь. Возбужденные этим зрелищем, бегом и борьбой, парни тоже мокрые. Наконец, оттерли русалок от берега и погнали прочь с луговины. Бежали в сторону ржаных полей, наиболее любимого, как известно, земного обиталища русалок. Оттого и буянят они, особенно сильно, пока рожь цветет. С визгом девки неслись по трубке меж борозд, размахивая своими рушниками. С их волос, насквозь мокрых подолов, с распущенных волос капала вода. Дождем сыпалась на отцветшую рожь. Девки вопили в полном упоении. Сейчас они творили самую главную ворожбу перелома с весны на лето, подкрепляя русалочей силой будущий урожай. То одна, то другая срывала с растрепанной головы помятый венок и бросала в посевы. А лучшим из них которые будут выходить замуж по осени, на снопах этой же ржи постелят брачную постель. Парни со свистом мчались за ними. Русалка, высоко подхватив подол, бежала впереди подруг. Равдан не мог отвести глаз от ее мелькающих белых ног. Его тянула за ней темная сила, кровь бурлила, перед глазами плыли пятна, что-то горячее и болезненное разрывало изнутри. Его будто на веревке тянуло за ней, не за девкой, за расплывчатым белым пятном, что говорит шелестом трав, шурчанием ручья. Уже на краю поля русалка обернулась и издала дичайший вопль. Кровь застыла в жилах. Это был первый раз, как она сегодня подала голос. Каждого продрало морозом. Иной темный мир, о близости которого все знали, обнаружил себя. Она уже не могла скрыть своей природы, и у каждого, слышавшего ее, переворачивалась душа как всемирье этой ночью оборачивается со светлой стороны на темную. Не в силах оторвать от нее глаз, Равдан сделал еще пару торопливых шагов. Нога запнулась обо что-то, он полетел лицом прямо в землю, покрытую ростками, а когда встал на колени, белого пятна уже не было на опушке.